Глава 16. Чужак. Метроречной вокзал, трое полицейских, автомобильные гудки. Помню, меня усыпили, подхватили под белые ручки. Остается выяснить, куда доставили и, главное, зачем. По поводу последнего догадки имелись. Вспомнил разговор с Виктором о плохих предчувствиях. Мои сейчас были как раз из той же области. Хотелось наивно верить в приятные исключения, но я не зря считал себя махровым реалистом. А реальность во весь голос говорила о скорой встрече с очкариками. Наверняка они подчинили себе полицейских и их руками. Что с Людмилой? Куда она пропала? Неужели? Вроде шла за мной и вдруг исчезла. И зачем я согласился взять ее с собой? Как они нас выследили? Только бы и она не попалась. Причувствия, тоже не из имелись и на этот счет. Тревожные мысли бурным потоком хлынули в сознание. Надо было что-то придумать, если вызовут на допрос, а я в никаком состоянии. «Еще чего доброго слезу пущу. А зачем облегчать жизнь врагу? Он этого не оценит». Попытался сосредоточиться и осмотреть помещение. Лежа на твердом полу со связанными сзади руками делать это не слишком удобно. Повернулся на один бок, потом на другой. «Не скажу, что увидел много». Свет проникал внутрь лишь в щелке от входа, обозначая контур двери. И ни одного окошка. Кто вообще строит комнаты без окон? Даже в тюрьмах они и то имеются. А может, меня упрятали в карцер? Нет, такая роскошь не для Зайцева. Наверняка закинули в кладовку, словно ненужный хлам. Или нужный. Если до сих пор жив, значит, кто-то еще окончательно не решил, стоит ли мне и дальше перерабатывать кислород в углекислый газ. Спустя некоторое время дверь открылась, меня поставили на ноги, развязали и вывели из конуры. Это действительно оказалась кладовка. Довольно большая и абсолютно пустая. «Не советую делать резких движений, врать и переспрашивать», предупредил мужчина, развязавший мне руки. «Не так давно нечто подобное мне уже говорили». Ну да, как раз тогда я его и видел. В лесу, где мы с Ильей выполняли деликатное поручение Виктора. В прошлый раз именно этот очкарик спас меня от четырех мордоворотов. Теперь он повторяет их преамбулу перед допросом. Ясно, что последует за вступлением. Дышать можно? Если это не помешает выполнению первых трех требований? Да. Спасибо. Благодарить не стоит. Поясничать тоже. Не уверен, что сегодняшний вечер будет для тебя приятным. Он все-таки будет. Уже обнадеживает. Посмотрим. Непродолжительное жонглирование пустыми фразами меня слегка взбодрило, как и отсутствие пут. Появился призрачный шанс спустить руки в ход, если гостю по очень уж не понравится хозяева. Мы подошли к двустворчатой двери. Он нажал кнопку звонка, створки разошлись в стороны. Меня впихнули внутрь. — Я не могу не делать резких движений, когда меня толкают. — Тем хуже для тебя. Настроение провожатого после первой нашей встречи изменилось кардинально. — Ну, здравствуй, Семен. В другом конце прихожей стоял незнакомый высокий мужчина. «Здравствуйте». Я не видел его лица. Прямо над головой незнакомца ярким светом горела лампа. «В прошлый раз ты ушел, не попрощавшись, поэтому пришлось принять кое-какие меры. Проходи». Он открыл дверь у себя за спиной. Дойдя до зеркала высотой в полный рост, я остановился. Взглянул на себя и ужаснулся. Цветка над головой не было. «Что они сделали? У меня больше нет дара?» «Да и отражение. Что-то во мне неуловимо изменилось, только я не мог сообразить, почему выгляжу не так, как раньше». «Это не зеркало, молодой человек. В отражении мы видим лишь зеркальную копию, а я желаю лицезреть себя таким, каким меня видят другие. Перед тобой просто монитор. И хорошего качества добавил я про себя, поправляя волосы. Небось, больших денег стоит». Задержек при передаче изображения практически не было. Правда, я и резких движений пока не делал, помня о предупреждении провожатого. «Садись и рассказывай, кто тебя научил смещать ось мира. Чем быстрее я это узнаю, тем меньше ты будешь мучиться». «Ничего себе вопросик! Да и комментарий ему подстать!» Я сел в указанное кресло, хозяин дома расположился напротив. Только сейчас я смог рассмотреть его лицо. Мурашки величиной с ладонь пробежались от шеи до поясницы и обратно. Передо мной сидел не человек. Нет, у него тоже имелись уши, лоб, нос, подбородок, волосы на голове и глаза. Но какие? От переносицы они двумя хищными треугольниками устремлялись вверх, проходивший через весь лоб глубокой морщине, заменявшей на его лице брови. Голубые круги радужки с вертикальными веретенцами черных зрачков располагались на ярко-алом фоне того, что у людей называется белком. Дополнял облик крючковатый нос, практически упиравшийся в узкие темные губы. С ответом я явно задержался. «Семен, ты испытываешь мое терпение?» «Нет, просто мне неизвестно, что такое гость мира. Отвечать вопросом на вопрос считается неприличным». «Зря тянешь время». «Ни один человек не знает, где ты сейчас находишься. А даже если бы и знал, вряд ли бы смог прийти тебе на выручку». «Что такое с земли, я хотя бы могу представить, и абсолютно точно знаю, что человеку ее не сдвинуть». Ризгум, проведи парню мозготерапию». Стоявшись сзади, очкарик надавил на плечи. В глазах сначала потемнело, затем брызнуло снопом искр. «Понравилось?» — с издевкой спросил чужак. — Нет, но терпеть можно. — За каждое вранье будешь получать такое удовольствие. — Повторяю вопрос. — Кто тебя научил смещать ось мира? Он повысил голос. — Если Ризгум вдруг возомнит, что своими действиями приносят удовольствие людям в моем лице, будет неправ. Ощущение, будто тебя током шарахнуло. — Повторяю для глухих, я не знаю, что такое ось мира. Разряда не случилось, хотя руки очкарика оставались на моих плечах. «Шеф, он действительно не знает». «Шефу комментарий живодера не понравился». «Или умеет хорошо скрывать свои мысли», — спешно поправился Ризгум. «Ладно, попробуем прямой контакт. Подготовь его». «Через пару минут, шеф». Очкарик настолько быстро зафиксировал мои руки и ноги в захватах кресла, что о сопротивлении я подумал только после того, как стало слишком поздно. Затем он принес кувшин и наполнил стакан мутной тягучей жидкостью. «Сам выпьешь или мне через шланг вливать?» «Сам. Надеюсь, напиток представляет хоть какую-то пищевую ценность?» «Не надейся». «Ну вот, нет бы сначала накормить, напоить гостя, а потом уж с расспросами приставать. Все у вас не по-людски». «Хватит ныть! Пей давай!» Вкус оказался на удивление приятным. Но ощущение после. Я словно сам растворился в каком-то сиропе. Когда перестаешь чувствовать собственное тело, непроизвольно возникают мысли о смерти. Меня моментально охватила дикая тоска. Находясь во взвешенном состоянии, попытался зацепиться хоть за что-то реальное. Однако везде царила только мутная субстанция серого цвета. Когда в нем появились два фонарика, мои бесформенная, я обрадовалась и поспешила к ним. Вдруг выход именно там. Увы, надежды не оправдались. Фонарики оказались глазами чужака. Радость сменилась страхом. Страх — паникой. А дать задний ход у меня не получалось. Красные треугольники вцепились в меня мертвой хваткой. Попытки сместиться с линии их прицельного огня провалились в зародыше. Мое «я» начало уменьшаться, или глаза чужака росли вместе с моим страхом перед ними. Кошачьи зрачки постепенно наполнились серебряным блеском. Казалось, они лезли в самую глубину моей трепещущей души. Озноб пробежал по всему телу, и это были первые телесные ощущения после принятия напитка. С ними вернулись воспоминания о том, кто я, кто он, и что право лезть в мою душу никому не дано. Твою же бесцеремонность и мать ее наглость на костер Инквизиции. «Какого хрена ему надо? За такое? Не то, что по морде! Я даже боюсь подумать, куда и сколько раз подряд бьют!» Внутри начала подниматься волна ярости. Сначала своим огнем она отогрела тело, затем устремилась дальше вглубь мутной серой взвеси, где безраздельно властвовали страшные глаза чужака. Огонь устремился прямо к ним, по пути растопив лед паники и разогнав туман страха, а в сознании зародилось любопытство. «Кто окажется сильнее?» агрессивный жар, рожденный в моем сердце, или эти два красных треугольника. Они, по-видимому, почувствовали неладное и увеличили собственную мощь, превратившись за пару секунд в черные диски. Именно такие были у очкариков вместо цветка. «Ну нет, меня этим не проймешь. Война так война. Не я ее начал. Хочешь увидеть, на что способна мышь, загони ее в угол». Я уже не ощущал себя ни занозой, ни мошкой, ни даже мышкой. Рожденный в год тигра, именно с ним я себя сейчас и ассоциировал. И мне стало абсолютно до лампочки, что собой представляет враг. Он вторгся на мою территорию и должен быть уничтожен. Любой ценой. «Ризгум, прервать контакт!» В его голосе зазвучали нотки страха, и моя душа наполнилась радостью. Правда, ненадолго. Выключателем послужило что-то тупое и тяжелое, которым меня приложили по голове. Диски сразу исчезли, навалилась головная боль, но я не отключился. Усилием воли постарался избавиться от боли, и когда она отступила, у меня словно крылья выросли. Небывалая легкость была сродни эйфории. Оказавшись теперь уже в некой оранжевой субстанции, слышал каждое слово своих мучителей. Мало того, я их видел. Не очень четко, но достаточно, чтобы различить, кто есть кто. «Шеф, что с вами?» Подчиненный склонился над чужаком и помог ему подняться. «Он очень опасен. Никогда бы не поверил, что люди этого мира способны на подобное, даже после воздействия камня. Так, может, сразу пустим расход?» «Нельзя. Завтра приедет ЗАО. Она должна на него посмотреть. Вы еще будете разговаривать?» «Да. Приведи его в чувство. Я подойду через пять минут». Ризгум принялся шлепать меня по щекам. Я это видел, но ничего не чувствовал. Причем видел со стороны. Что происходит, черт побери? Мутная тень в кресле не могла быть никем иным, кроме меня. Легкость и эйфория отодвинулись на задний план, уступив место тревоги. Неужели во мне что-то сломалось? А этот гад продолжал отвешивать пощечины, которых я не ощущал. В конце концов, меня это настолько взбесило, что я вдруг увидел окружающие через темные стеклышки очков. Появилась четкость и нормальное восприятие окружающего мира. Как он это называл? Трансмиграция? Жуткие ощущения. Я смотрел на чужие руки, которые вроде бы являлись моими. Внимательно изучил лицо Зайцева, сидевшего в кресле с закрытыми глазами. Никогда не видел себя спящим. Ризгум, как он? Шеф, он. Очкарик попытался перехватить власть над собственным телом, но я принял меры. Ваш человек хотел сказать, что временно находится в подавленном состоянии. Семен? Откровенно говоря, да. Мне вдруг захотелось немного пошалить. Хотите, я сейчас в окно выпрыгну? Надоело терпеть ваши издевательства? Прыгай. А я во время этого акробатического этюда сделаю так, что возвращаться тебе будет некуда. Вы ведь все равно собираетесь от меня избавиться. Сейчас или потом, какая разница? Небольшая, но она все-таки есть. Чужак очень резко выпрямил руку. Он был недостаточно близко, чтобы нанести удар, и все же невидимая сила отбросила чуждое мне тело к стене. Возникшая в затылке боль выбросила сознание из головы очкарика и... Я снова сидел связанным в кресле. У Ризгу мыслители очки, и сразу стало видно, что скрывали зеркальные стеклышки. В его глазах не было радужной оболочки, а от зрачков веером во все стороны разлетались красные лучи. Наконец-то нашлось объяснение их стеснительности. С таким рисунком без очков на людях действительно нельзя появляться. «Шеф, он чересчур опасен, может...» «Нет, оставь нас. Этот молодой человек мне нужен». «Было бы непозволительной роскошью уничтожать столь ценный материал». Когда Ризгум выполнил приказ босса, тот снова уселся напротив. Изучив меня, словно увидел впервые, он заговорил. «Ты хотел узнать, кто я? Хорошо, расскажу. Вначале небольшая лекция о мироздании. У вас распространена гипотеза о существовании параллельного мира. Могу авторитетно утверждать, это неправда. Во-первых, они не параллельные». А если следовать вашей терминологии, — скрещивающиеся. Во-вторых, их не два, а как минимум три. И каждый имеет свою уникальную ось. Пока эти оси не пересекаются, проникнуть из одного мира в другой практически невозможно. Однако положение осей относительно друг друга не статично. Они то сближаются, то удаляются. В момент, когда оси находятся предельно близко, Есть возможность осуществить переброску из одного мира в другой с малыми энергозатратами. Сорок лет назад именно таким образом я и оказался здесь. Зачем? Это другая история, и она также требует небольшого вступления. До самой смерти я абсолютно свободен, так что если вас не затруднит... Дело в том, что... Он пропустил мой сарказм мимо ушей и продолжил. Лет триста назад, то ли случайно, то ли по чьему-то злому умыслу, две оси коснулись друг друга и произошло взаимопроникновение. Часть одного мира провалилась в другой. И наоборот. В результате возникла жесткая сцепка двух реальностей. Мы получили доступ к Зиранам, они — к нам. Поначалу это даже приносило некоторую выгоду обеим цивилизациям. До тех пор, пока мы не поняли, насколько разные. Начались конфликты. В первые годы они выливались в небольшие стычки в пограничных зонах. Затем начались глубокие рейды на чужие территории. А полвека назад разгорелась большая война, которая бушует до сих пор. Любая война требует огромных материальных людских ресурсов, которые восполняются гораздо медленнее, чем расходуются. Особенно это касается бойцов с особенными способностями. Таких людей немного. А эффективность в сражении? Одни заменяют сотни, другие — тысячи обычных солдат. Ризгум в этой категории — один из лучших. А разве он не из нашего мира? Конечно. За 40 лет здесь я подготовил два десятка отменных воинов. Однако важно не только подготовить, но и найти способ доставить их на передовую. Раз в пять лет оси наших миров сближаются, и появляется возможность переправить одного человека. Этого абсолютно недостаточно, учитывая, что Земля обладает сверхмощным потенциалом и может предоставить десятки тысяч первоклассных бойцов плюс миллионы обычных солдат, ресурсы, которых нам так не хватает для полного разгрома врага. Значит, собрались загребать жар чужими руками? Кто вам сказал, что мы согласимся участвовать в вашей бойне? А кто вас будет спрашивать? «Мы сделаем так, что она станет и вашей тоже. Вы ведь все равно каждый день убиваете друг друга то в одной, то в другой войне. А когда наши оси пересекутся, будете убивать только наших врагов». «Оси должны пересечься?» «Должны были. По крайней мере, я нашел способ сдвинуть вашу на пару градусов». В следующем году ожидалось сближение на минимальное за последние тысяч лет расстояние. Плюс мои усилия, и сцепка миров произошла бы с вероятностью в 99,9%. Но вдруг появляются синие камни, и процесс сближения вначале стопорится, а затем идет в обратную сторону. И виноват в этом ты. Не хочешь рассказать, как тебе удалось сместить Ось? В следующем году задумчиво переспросил я. «Не об этом ли к концу света нас предупреждали древние майя?» «Семен, не уводи разговор в сторону. Со мной этот трюк не пройдет». Я задал вопрос. Услышанное захватило мое воображение. На миг даже забыл о том, что будет со мной после визита некой дамы по имени Зао. «Запутаешься тут с вашими осями». Я проигнорировал его напоминание. «Но все равно не могу понять, «Зачем сдвигать нашу? Не проще ли действовать из своего мира, где не нужно прятаться и никто не мешает?» «Самый умный, что ли? Сдвинуть сцепку двух миров сотни раз сложнее». Чужак все-таки отвлекся от основного вопроса. «Ну, правильно. Сначала сломали свой дом, теперь давайте крушить соседский, а то нам здесь слишком хорошо живется». «Семен, будешь увиливать, позову Ризгума». Чтобы мы с ним опять стали попугайчиками-неразлучниками? Не, спасибо, мне не понравилось. И неужели вы считаете, что если некто только сегодня узнал о существовании гипотетических осей мироздания, он мог ими управлять? Люди многое делают неосознанно. Если их правильно настроить, они вполне способны сместить ось своего мира. Так что же является причиной такого смещения? А ты хитрец, Семен. Эту великую тайну даже в моем мире знают единицы. То есть, несмотря на то, что я в их число не вхожу, вам все равно ответить должен. И чем быстрее, тем лучше. На вашей планете накоплен довольно богатый опыт всевозможных пыток. С их помощью ты сумеешь вспомнить даже то, чего никогда не знал. Или забуду то немногое, что знал. Но я не предлагаю проверять это на практике. У меня есть одна мысль. В сознании неожиданно всплыли слова неизвестного союзника, который советовал провести работу с лепестками в логове врага. «Воздействовать на так называемую ось я мог только с помощью своего дара. Давайте устроим небольшой эксперимент. Я попробую использовать свои способности, а вы в это время последите за положением оси. Такой вариант устроит? «Почему бы и нет?» — ответил он. «У вас есть зеркало?» Он задумался. Поднялся с кресла, встал позади меня и положил ладонь на голову. «Зеркало принесут, если ты расскажешь, как захватил Ризгума». Я не стал ничего утаивать, списав все произошедшее на побочное действие тягучего напитка и противостояние красным глазам чужака. Как ни странно, на этот раз мои объяснения его удовлетворили. Через минуту напротив меня установили тумбочку с овальным зеркалом и развязали меня. «Приступай», — приказал чужак. Вместе с очкариком они расположились сзади. Над рисгумом висел черный диск, над головой босса — почти такой же в обрамлении восьми остроконечных лепестков стального цвета. На хрустальные они не были похожи. Точно, чужак. У него не только лицо, но и цветок совершенно иной. В том числе и по количеству лепестков. Но почему он способен оказывать влияние на людей? Калечил бы соплеменников и не лез со своим уставом в наш монастырь. Когда один из моих лепестков засиял, наблюдателей это начало напрягать. Хозяин даже чихнул и сразу приказал прекратить эксперимент. «Это плохая энергия, но, похоже, не она является причиной смещения оси. Что еще можешь предложить?» «Дать совет?» «Этого добра у меня и у самого хоть отбавляй, но ради интереса могу выслушать твой. Вам лучше накормить меня ужином и отпустить, а самим тихо дождаться момента сближения и вернуться к себе домой». Первое обсуждаемо, второе — исключено, — усмехнувшись, ответил пришелец. Но почему? Сцепка ведь все равно не состоится. Возвратиться могут только победители, а неудачников ждет трибунал и позорная казнь. Нет, у меня еще тут не все дела завершены. Кто-то должен ответить за гибель моих бойцов. Неужели я? Догадливый. Предлагаю другой эксперимент, тем более, что в прошлый раз ты меня очень подвел. Чем, интересно, знать?» «Неужели забыл, кто обещал наказать убийцу своего отца?» «Оставить ему один лепесток, чтобы он потом превратился в вашего воина и меня же и пришлепнул?» «Откуда ты узнал о превращении?» «Во сне приснилось», — я сказал чистую правду. «Допустим», — махнул он рукой. «Для тебя единственный способ избежать смерти — перейти ко мне на работу». «Твоя группа уничтожила почти половину моих людей, намеревалась устроить на нас охоту. Значит, тебе и восполнять ущерб, и моральный, и материальный». «Откуда он знает про охоту? Опять жучки?» «Можно подумать, вы меньше наших жизней положили. Я слышал, уничтожены почти все, кто участвовал в эксперименте с синим камнем. Выходит, маквиты. «Будь я в плену, а ты на моем месте, может, ты бы имел право выставлять свои требования. Но сейчас ситуация иная». И условия контрибуции диктует победитель. А ты не умеешь проигрывать, господин пришелец. Даже потерпев полное фиаско, хочешь выгадать в каких-то мелочах. И зачем создавать продукт, который заведомо не будет пользоваться спросом? Это не твоя забота, парень. Тогда я отказываюсь. Предпочитаешь умереть? А, ага. Я постарался придать голосу абсолютно безразличный тон. На самом деле, втайне надеялся на помощь союзника. Зато потом над моей могилой никто не скажет, что усопший последние годы своей жизни занимался никому не нужной ерундой. Для тебя это настолько важно? Сейчас нет, но после смерти. Вдруг это действительно имеет значение в загробном мире? Хорошо. Чужак явно терял терпение. Слушай, имея определенное количество воинов, я в вашем мире смогу подчинить себе небольшое государство, создать что-то наподобие плацдарма для будущего вторжения. Еще через пять тысяч лет? Не обязательно ждать так долго. Наука и технологии не стоят на месте. Глядишь, лет через десять что-то изменится. А ты в моих структурах мог бы занять важный пост. У меня вдруг мелькнула мысль, что эффективность воздействия на ось напрямую зависит от численности его бойцов, а подталкивать собственный мир к катастрофе желания не было. Я могу подумать над вашим предложением? Надежда дождаться союзнических войск меня не покидала. Завтра? Я жду окончательный ответ. А пока прощай. Ризгум резко приложил пропитанную дурманящим составом тряпку к моему лицу, и я уехал в непроглядную мглу. Очнулся снова в кладовке. Но на этот раз мне хотя бы руки оставили свободными. Появилась надежда связаться с кем-нибудь из наших. Больше всего угнетало неведение. Они забрали ветровку с моим сотовым, но у меня оставался второй. К сожалению, наизусть я помнил лишь один номер — Наташке. С ней также стоило переговорить, но сначала... «Интересно, здесь есть номер Людмилы или Валерии?» На маленьком экране высветилось лишь два имени — Зина и Лера. Предварительно отодвинувшись вглубь кладовки, я позвонил по первому номеру. Осечка с доступом. Валерия ответила сразу. «Привет. Не могу связаться с Зиной». «Она рядом. Даю трубку». У меня с плеч свалился огромный камень. «Алло, ты где?» — раздался до боли родной голос. «С тобой все в порядке?» «Да, мы с Лерой у нее дома. Как у тебя?» «Заперт в кладовке. Где именно, не знаю. Да, какой сегодня день недели?» «Вторник». «Который час? Почему-то я не догадался выяснить это у телефона». «23.15». «Надо выйти на наших и передать, что очкарики опять установили на одного из них жучок. Заодно выяснить, что с Володькой и Маргаритой». «Сема, я вчера нашла полицейский участок, о котором тебе говорила Шелестова. Но ни ее, ни Володьки там не было». «Извини, сюда идут». Выключил связь и быстро спрятал телефон. В кладовке загорелся свет, и внутрь вошел Ризгум. «Что, завтра уже наступило?» — спросил я. «Нет, просто наш шеф беспокоится, чтобы ты не сдох раньше времени от голода». Второй очкарик прикатил тележку с едой. «Заботливый у вас, босс. Завтра ты сможешь в этом убедиться. А сейчас жри и побыстрее. Через десять минут я зайду за столиком». Я не стал тратить время зря и начал есть еще до того, как он покинул камеру. Со вчерашнего вечера крошки во рту не было. Допивая чай, почувствовала резко накатившую сонливость. «А ведь не так уж и сильно мне хотелось есть. С этой мыслью я в очередной раз провалился в сон. Чуть позже — там же». «Рад тебя видеть, зау Ты же вроде завтра собиралась приехать». «Завтра после полудня мне нужно быть в другом месте. Что у тебя?» Невысокая круглолицая брюнетка села в кресло без приглашения. Наткнулся я тут на одного паренька, очень странного. Хочу, чтобы ты на него посмотрела. Ризгум. В комнату вошел очкарик. Дашев, как твой подопечный? Приказ выполнен. Он теперь проспит до самого утра. Ты немного поспешил. Придется будить. Пленник два часа будет в себя приходить. Пусть отдыхает, махнула рукой гостья. Он сидел на моем месте. Да. Она поднялась и начала внимательно разглядывать спинку кресла. «Значит, это, скорее всего, его волос. Да, действительно странный тип. Он тебя еще по лицу не бил?» Чужак опешил, уставившись на женщину. «Ты же знаешь, что это практически невозможно». «Вот я и говорю, он очень необычный человек». «И что еще хорошего ты про него скажешь?» «Нужно некоторое время. Моя комната готова?» «Как всегда». Тогда я займусь власком у себя. У тебя, я так понимаю, сегодня еще тоже дело не в проворот. Ты, как всегда, права. Нужно кое с кем покончить. Шарк, шарк. Каким кровожадным был, таким и остался. Я очень не люблю, когда кто-то вмешивается в мои планы. Хватит дрыхнуть. Завтра уже давно стало сегодня. Растормошил меня резгум. Иди умойся. Голова была тяжелой, словно на нее нацепили свинцовый шлем. Водные процедуры особого облегчения не принесли, а меня уже толкали дальше. «Может, хоть в туалет позволите сходить? Или желаете, чтобы я это сделал на глазах вашего начальства?» «Иди», — пробурчал очкарик. «Дверь слева». Шальная мысль именно здесь воспользоваться телефоном была сразу отброшена. Кто знает, каким слухом обладает поджидавший снаружи. «Эх, не стоило вчера набрасываться на пищу. Столько времени даром потерял». Что там Людмила говорила о полицейском участке? Подумать об этом мешала тяжесть в голове и отсутствие времени. В комнате, где мы вчера беседовали с чужаком, находилась незнакомая женщина. На вид лет сорок-сорок пять, брюнетка. Если бы не сеть морщинок в уголках карих глаз и просить на висках, я бы скостил еще лет десять. Здравствуйте, мадам. Как добрались? Я же тебе говорила, Шарк, что именно так он и поздоровается. Значит, и все остальные мои предположения верны. ЗАО. «Ты ничего не путаешь. Неужели о будущем человека можно сказать по одному его волоску?» Они разговаривали между собой, словно меня рядом не было. «Так вот, оказывается, как зовут эту сволочь». «Я редко ошибаюсь, поэтому у тебя только один выход». «Он слишком много знает, так что этот путь неприемлем. Я бы настаивал на использовании твоих знаменитых карт. Посмотри два варианта». «Гадание займет много времени. Я тогда точно не смогу просмотреть твою судьбу». Она вытащила из сумочки колоду карт. «Ничего страшного. Я подожду до следующего раза». «Молодой человек, подойдите», — обратилась ко мне женщина. Я подошел. Овальное зеркало так и осталось в комнате, и мне удалось увидеть отражение брюнетки. Ее цветок имел розовые лепестки, а диск был матовым. «Сдвиньте колоду». Выполнить просьбу обладательницы розовых лепестков я посчитал для себя незазорным. А теперь садись и не мешай нашей гости. Чужак указал на свободный стул. Ты обдумал мое предложение? Извините. Любопытство меня когда-нибудь сгубит. А что она делает? Ты опять забыл, кто из нас двоих здесь задает вопросы? Ничего страшного не будет, если он узнает, сказала гадалка. Мне вдруг показалось, что сегодня тут главный не шарк. Ладно, только ради тебя. Чужак выдавил вымученную улыбку в сторону женщины и повернулся ко мне. «Зао, ясновидище, может определить ближайшее будущее любого человека даже по волоску с его головы, что она вчера и сделала, а также прочитать линию его судьбы». «И как далеко простирается мое ближайшее будущее?» Зао улыбнулась сама себе. Наверное, мои слова снова соответствовали ее пророчествам. «Через два часа узнаешь, а теперь отвечай!» Убрав любезность, рыкнул Шарк. «Допустим, я соглашусь. Что дальше?» «Ты сейчас же должен будешь доказать свои слова делом!» Ломать лепестки в угоду чужаку я не собирался. Но мне нужно было тянуть время. Сигнал подан. Где же враг моего врага? Неужели он настолько занят, что не собирается нанести визит в этот забытый богом уголок земли? Тогда я не буду разыгрывать любительский спектакль. Мой ответ — нет. Все-таки два часа у меня еще имеется. «Ты даже не спросил, что будет в случае отказа. По-моему, вчера мы уже оговорили этот вариант». «Да, но появились некоторые детали. Скажи мне, Семен, ты хотел бы сохранить жизнь одной девушки?» Сердце застучало чаще, но ответить постарался без особых эмоций. «Я всем девушкам хотел бы сохранить жизнь. Речь идет об одной твоей знакомой. Пойдем, я тебе ее покажу». У меня внутри все упало.